«Сергей, отойдем?» Встретил меня еще на воротах Савинков. Постарался он это сделать так, чтобы не привлекать внимание остальных сотрудников нашего института, и у него это даже удивительным образом получилось. Удивительно в этом было то, что сейчас как раз большинство людей приходили из дома сдать заполненные бланки, получить новые, поделиться новостями. Это уже часа через два в здании станет почти пусто, а сейчас чуть ли не толкучка. Заинтригованный я двинулся за ОГПУшником. Далеко мы уходить не стали, просто дошли к курилке, где Савенков и задымил. Узнал я насчет деда Белопольской. После первой затяжки сказал мужчина. Все подтвердилось. У меня как камень с души свалился. А то я уж грешным делом начал себе самое разное придумывать. От того, что Ане резко деньги понадобились, но сказать об этом она стесняется, до того, что ей кто-нибудь из парней прохода не дает». Девушка она красивая, просто одевается неброской и макияж никакой не наносит. А стоит над ней поработать, так сразу толпу поклонников может завести. Все-таки аристократические корни дают о себе знать. Внешность у нее породистая. «Вот только чем ты -то ему поможешь?» – продолжил мужчина. «В лазарете ему и так лечение проводит. Срок-то ему не уменьшишь. Да и стоит ли?» «Ну, а устроить они встречу с дедом? Она его давно не видела». Савенков задумался. «Так-то это возможно!» Неторопливо затягиваясь, произнес он. «Ну ты ее спроси, хочет ли она сама. Сколько она его не видела. Неужели совсем не было возможности к нему съездить?» Поблагодарив ушника, я все же дошел до своего кабинета. На этот раз Аня не опоздала и пришла, как обычно, раньше меня. Тут же и спросил ее, виделась ли она раньше с дедом и хочет ли это сделать сейчас. «Я маленькая была, меня мама не пускала», — созналась девушка. Но ну, хотелось бы. Только вот как все это...» Растерянно посмотрела она на гору бумаги у нас на столах. «С этим уже скоро разберемся», — заявил я. «Мне дали добро, чтобы переложить сбор данных на самих армейцев. Вот сейчас и займусь проработкой приказа для этого». Обрадовавшись, Аня уже не отказывалась встретиться с дедушкой, но решила перенести этот момент на то время, когда мы все же переложим сбор данных на плечи самих командиров частей, чтобы ответственность о несделанной работе не давила. Ну и все равно до этого времени надо договориться, чтобы в лагере ей время назначили и пропустили на свидание с родственником. После того, как с одобрение товарища Сталина я взялся за детальную работу над приказом для командиров военных частей, у меня словно груз с плеч убрали. Я даже наших сборщиков тормознул. Пускай чистые бланки копятся для последующей передачи в части, а аналитики, которые были к ним прикомандированы, мне помогают. Ищут нестыковки в приказе, может, что заметят среди законов о наказаниях за военные преступления, что я пропустил. Пусть большинство из них не юристы по образованию, а скорее математики, но внимательность у них есть. В итоге данные Иосифом Виссарионовичем три дня пролетели незаметно. С Савенковым я тоже успел переговорить насчет встречи Ани с ее дедушкой, и тот начал работать над организацией этого свидания подробности я не вникал, просто удовлетворился ответом нашего безопасника, что как только все будет готово, он мне об этом скажет. О своем отъезде в КБ я Аню тоже предупредил. Пришлось, потому что организация посещения КБ Королева и Цандера занималась ОГПУ, и через того же савинкова мне передали, что моя проверка их успехов может затянуться дня на два, а то и больше». И потому что КБ теперь находится далеко за городом, куда доехать не быстро, и пуски их мне посмотреть надо. А это тоже время. В любом случае, свою заместительницу о своем долгом отсутствии надо предупреждать заранее. За день до отъезда ко мне подошла Люда. «Сереж, у меня плохое предчувствие». С тревогой в глазах посмотрела она на меня. «Тебе точно нужно ехать? Может, откажешься?» «Ну, как я могу отказаться?» – удивился я. «Да и что со мной случится?» Я же говорил, мне нужно посетить Королева с Цандром. Борис не раз упоминал про их секретность. Уверен, что и с у них все на уровне. Чего ты боишься? Не знаю. Тревожно мне. Упрямо поджала губы любимая. Откажись. Или сошлись на то, что заболел. Ну, пожалуйста. Я же тебя давно ни о чем не просила. Ну, послушай ты меня! Воскликнула она в сердцах, чем разбудила Лешу. Сын захныкал, но Люда не кинулась сразу к нему, как раньше, а требовательно смотрела на меня. Я не буду отказываться, покачал я головой. Не переживай, я туда и обратно. Вспомни, сколько мне пришлось по области ездить, по тем же колхозам, и ничего страшного не было. Я подошел и обнял ее. Люда вцепилась в меня, словно утопающий в соломинку. Леша продолжал хныкать, и через минуту я аккуратно высвободился из хвата жены и напомнил о сыне. Та лишь вздохнула печально, понимая, что меня не переубедить, и ушла. На душе после этого разговора почему-то стало тяжко и реально хотелось плюнуть на все и последовать совету любимой. Лишь усилием воли прогнал такие мысли. Все будет хорошо. Паниковать нет причин.